Глава 24. А вот и я. Приготовила тебе суп. Лекси присела на кровать Таллера, стараясь не пролить суп из тарелки. Поймав недоверчивый взгляд парня, девушка закатила глаза и призналась: "Ну ладно, я просто разогрела суп из банки в микроволновке". И с лукавством добавила: "Но я сделала это с любовью". "Ты не обязана", улыбнувшись, сказал парень. "А обязана?" Не хочу этого, Алексей твёрдо посмотрел на него, отметая всякие дальнейшие возражения. Давай, тебе надо поесть. Она зачерпнула ложкой немного супа и поднесла к его рту. Тайлер подавленно смотрел на неё. Ладно, может, оставишь мне хоть немного гордости и позволишь сделать это самому? Мне просто нравится быть тебе полезной, Алексей передала ему тарелку и стала наблюдать, как он ест. Ну как? Тайлер пожал плечами. Как куриный суп из банки. Лекси надула нижнюю губу и пообещала: "Я научусь готовить, вот увидишь, ради тебя". Таллер взял её пальцы в руку и легонько сжал. "Это не обязательно. Я прекрасно смогу обойтись без этого". Пока Таллер ел, Лекси раздумывала над тем, что случилось за последние 3 недели, прошедшие с той страшной ночи, которую она всеми силами старалась забыть, хоть и безрезультатно. После операции Тайлер две недели провел в больнице. А потом, когда доктор сказал, что дела его уйдут на поправку, Тайлера выписали, и он вернулся домой. Он должен был сохранять постельный режим. И Лекси старалась надолго от него не отходить, так как из-за его отца был никудышный помощник. Деннис запил еще больше, когда узнал, что его сына избили. Но ждать чего-то большего от него было невозможно. Полиция так ничего и не установила по делу нападениям. И вообще, если бы не приказ мэра, никто бы его дели и не вспоминал. Когда Алекси рассказал отцу, что было в стайлером в момент нападения на них и о том, что её держали, пока его избивали, мэр потребовал от шерифа найти виновных. Но как и остальные, отец считал, что искать следует среди тех, с кем Таллер общается в местах подобных бару Адский пёс. Так что неудивительно, что спустя 3 недели у полиции не было ровным счётом ничего. Лекси знала, что шериф разговаривал с Джошем и несколькими парнями из команды, но все в один голос отрицали свою причастность к происшествию, и у всех было алиби. Лекси понимала, что сами же парни и создали друг другу липовое алиби, но казалось, что очевидным это является только для нее. И сейчас она с негодованием и разочарованием поняла, что, скорее всего, виновные так останутся безнаказанными. Это сводило Лекси с ума. Но это не была её основная проблема на данный момент. Джош всё ещё представлял угрозу. И Лекси понимала, что он просто затаился, но придёт время, и он нанесёт ей очередной удар. И сможет ли она это выдержать? Джош сошёл с ума, стал одержим идеей испортить ей жизнь, и у него это удачно получалось. Надеяться на то, что он успокоился после избиения Тайлер, не приходилось. Он ведь ясно дал ей понять, что всё дело в ней. Неважно, как и какими средствами, но Джош причиняет боль ей и будет причинять. Это лишь вопрос времени. И то, что она не знала, о каком промежутке времени идет речь, убивало ее. Иногда ей казалось, что она медленно и верно сходит с ума. Везде ими решился подвох и злой умысел. Все одноклассники стали врагами. И Лекси казалось, что все до единого состоят в сговоре с Джошем, помогая ему осуществлять план решения по уничтожению ее личности. Единственному, кому Лекси все еще доверяла в школе, была Нора. Подруга очень ее поддерживала. Но в последнее время Нора стала выказывать беспокойство по поводу душевного состояния Лекси. А Лекси и сама понимала, что с ней происходит что-то ненормальное. Она стала очень нервной, почти не спала. И всякую минуту рядом с Тайлером ей приходилось держать свою нарастающую паранойю, чтобы не волновать его еще больше. Как сказал доктор Гамильтон, Благодаря молодому и крепкому организму, Тайлер поправлялся довольно быстро. Но характер его травм был серьезен, а потому до полного выздоровления было еще далеко. Сейчас ему требовался постельный режим и покой. Если с первым проблем не возникало, то со вторым все обстояло не так просто. Как и она, Тайлер тоже пришел к верному выводу и понял, кто стоит за нападением. Он просил Лекси не влезать в это дело, объясняя это тем, что он не мог. что она сильно рисковала, а он сейчас не в той форме, чтобы ее защитить. Парень не обольщался насчет Джоши и понимал, что если в тот раз он и его помощники не тронули Лекси, это не значит, что подобного не случится в будущем. Тайлер боялся из-за ее безопасности и злился на свою беспомощность в данный момент. Но он не знал, что девушка разговаривала с Джошем сразу после нападения. Лекси попросту скрыла это от него. И ища себе оправдания, Лекси убеждалась, что поступила правильно. Тайлеру и так приходилось несладко от временной беспомощности. Он постоянно переживал за нее, просил остерегаться Джоши. А если бы он узнал, что она сама к нему ходила, то впал бы в еще большее отчаяние. Но о том, что сказал ей Льюис, Лекси точно не собиралась ему рассказывать. Она решила во что бы то ни стало защитить Тайлера, даже если ей в одиночку придется все это выносить. В конце концов, он пострадал по её вине, а значит и расплачиваться за это должна она одна. Ты выглядишь уставшей, заметил Тальер, отвлекая Лекс от мрачных мыслей. Тебе нужно больше отдыхать, а не быть моей нянькой. Ты же знаешь, я этого не хочу. Но я не твоя нянька. Я просто заботщусь о своём любимом человеке, Лекси пожала плечами, глядя в его глубокие зелёные глаза, смотрящие на неё с тревогой. Казалось, что совсем недавно она была привязана к Джошу и действительно была его нянькой. Но тогда он сам сделал ее такой. С Тайлером все было по-другому. Ей хотелось помогать ему, оберегать его, чтобы он ни в чем не нуждался. Ему было тяжело сейчас, и Лексия хотела сделать его жизнь немного легче. Но разве это не естественное желание, когда ты искренне любишь и заботишься о родном тебе человеке? Даже если при этом приходится жертвовать такими естественными вещами, как сон. И в этом было ещё одно различие между Тайлером и Джошем. Её бывшая парень хотел привязать её, требовал постоянного внимания и принимал её заботу как должное. С Тайлером всё обстояло иначе. Даже находясь в уязвимом состоянии, перенеся операцию и восстанавливаясь после достаточно серьёзных травм, он не хотел, чтобы Лекси жертвовала собой и своим благополучием ради него. Он смущался, когда она помогала ему принимать душ или кормила его. Тальер считал, что обременяет Лекси, просил, чтобы она больше отдыхала, проводила время с Норой, продолжал заниматься тренировками. Но Лекси не могла. Не сейчас, когда ему было трудно самому заботиться о себе. "Когда ты в последний раз была в танцклассе?" это сейчас неважно, попыталась уйти от ответа Лекси, но каризненный взгляд Тальера заставил её оправдываться. «Хорошо. Я давно не была в танцклассе, но я не могу сейчас думать об этом. Скоро я взобновлю тренировки, не волнуйся». На самом деле причина ее нежелания заниматься в танцклассе была не только в том, что это отнимало время, которое она могла посвятить Тайлеру. Лекси попросту боялась оставаться там одна. Все еще помню, что случилось в прошлый раз, когда Джош застал ее там в одиночестве. А если он вновь придет и на этот раз не остановится... Конечно, она может закрыться, но все же он может ждать ее на выходе. А когда она заканчивает тренировки, в школе уже никого нет. И именно потому, что она боялась, Лексия решилась купить электрошокер, который вот уже три недели постоянно находился в ее сумочке. Страх – очень сильное чувство. Порой он толкает человека на непредвиденные вещи. А Лексия боялась очень, каждую минуту, и хотела быть защищенной. если Джош делает следующую попытку причинить ей боль. «Ты же помнишь, что меньше через три месяца состоится просмотр, и ты должна быть готова. Я не хочу, чтобы из-за меня ты упустила свой шанс». Лекси нервно заправила прятия волос за ухо, не зная, что сказать. Тайлер говорил так, будто она и правда могла об этом забыть. Но она ничего не забыла. С каждым днем дата просмотра приближалась, И с каждым днём она всё больше и больше нервничала по этому поводу. Ещё один стресс к куче уже существующих проблем. Лексе Дика боялась, что провалится, что из-за тех трудностей, которые происходят сейчас в её личной жизни, это повлияет на её выступление. Каждый день она обещала себе, что завтра пойдёт в танцкласс, и каждый день она отступала. "Я знаю", наконец произнесла Лексе, но так тихо, что Талер едва расслышал. Просто всё это, кажется, так не вовремя. Я не могу сосредоточиться на танце, знаю, что он, что они Лексе запнулось, не в силах продолжить. Она старалась держаться при нём, не раскисать, но сил на каждом этом... разом уходило всё больше и больше. Ей трудно было притворяться перед Таллером, что она смирилась и забыла, что они не наказаны. Почти шёпотом закончила она. Иди сюда. Таллер развёл руки в стороны, и Лекси прижалась к нему. стараясь не причинить боль заживающим ребрам. «Я понимаю, это тоже меня гложет», — признался Тайлер, поцеловав ее в макушку. «Но мы ведь оба понимаем, как обстоит дело. Шерифу не сильно волнуют, что кого-то из семейства стонов избили в переулке». Тайлер горько усмехнулся, а у Лекции защемилось сердце. «Но все это, каким бы паршивым оно ни было, не должно мешать жить тебе дальше и стремиться к своей мечте». особенно когда ты уже вышла на финишную прямую. И я тоже не собираюсь задыхаться в чувстве жалости к себе, потому что ни к чему хорошему это не проведёт. Это лишь поглотит меня, и тогда он действительно добьётся своего. А я этого не хочу. Алексей приподнялась и заглянула в глаза Талерру. Он говорил так убеждённо, и каждое его слово будто вливало в неё силу, и она поняла, что Талер прав. Если она опустит руки, Пойдёт на поводу у своего страха, тогда Джош правно победит. И своим отчаянием она лишь помогает ему добиться своей мерзкой цели. Джош сказал, что хочет сломать её, но она больше не будет прогибаться. Этот ублюдок больше не будет её третировать. В тот вечер, уйдя от Тайлера, Лекси поехала в школу и впервые за 3 недели вошла в танцкласс. Через 2 часа уставшая, но приободрённая, она вновь смогла посмотреть на свою жизнь с надеждой. То, что, несмотря на все невзгоды, все у них будет хорошо. А ночью она, наконец, крепко уснула. И утром, проснувшись, отдохнувшей, с удивлением обнаружила, что ни разу за всю ночь не проснулась от беспокойства и неопределенности. «Не могу поверить, что эти сучки сделали это!» В сердцах воскликнула Нора, когда девушки встретились утром. «Кто и что сделал?» – не поняла Лексия, растерянно рассматривая хмурое лицо лучшей подруги. курить из моей команды, моей бывшей команды! Нора презрительно поморщилась. Они проголосовали за снятие меня с должности капитана и отправили в запас! Меня отправили в запас! Нора негодующе всплеснула руками. — Что? Ну как? Почему? — Ну, официально это звучало как? Мы больше не можем тебе доверять, потому что ты ставишь интересы команды ниже, чем интересы некоторых друзей. Что в переводе означает Убирайся вон, белая ворона, которая смелилась встать на сторону неверных. Но разгневанно хмыкнулась, но тут же виновато посмотрела на Лексе. Прости, если это прозвучало грубо. Нет, это ты меня прости. Лекси подавленно покачал головой. Нет, ведь из-за меня тебя выгнали. Но вообще-то они правы, поразмыслив, протянула Нора. В том смысле, что интересы моих друзей выше команды. Я в любом случае выберу тебя. Это никогда не было для меня какой-то неразрешимой проблемой. Просто мне обидно. Я знаю. Лекся обняла Нору и с благодарностью ела улыбнулась. Я никогда не смогу с тобой рассчитаться, пошутила она, желая развеселить подругу. Ну, когда станешь звездой Бродвея и получишь тони, ты можешь поблагодарить меня со сцены, предложила Нора, улыбнувшись. Лекся засмеялась и кивнула. Конечно, всё что угодно.